Глава сороковая. Закария. Я понимал, что нас предали. Обвели вокруг пальцев, как каких-то лохов. Кто-то просто предложил больше. Правильно, нас всех учат. Доверять можно только семье. Остальные предадут, как появится возможность получше. Мы каждый день идем на риск, вверяя свою жизнь в руки других людей. С этим нужно просто смириться. Я не говорю, что все плохие, но гниды попадаются. Я бы мог выяснить, кто виноват в этой ситуации, но времени не было. Нужно действовать жестко и эффективно. Я не могу рисковать собой и своей семьей. Когда я выехал из леса и попал в зону действия сети, то я понял масштаб пицца, в который мы попали. На дом Саи напали. Дядя помешан на контроле и лично отбирал каждого бойца. У него современная система охраны. Я поэтому и отправил туда Савину с Мишей. Я думал, что там безопасно. Тварь... Я отбросил все мысли и переживания прочь, только холодный и трезвый ум. Набрал всем своим братьям, мне нужна помощь. Первым откликнулся Миран, он пообещал, что сделает все возможное, чтобы достать мою семью оттуда. Я знал, что он так и сделает, ради него я бы поступил точно так же. Я был в трех с половиной часах езды от города, мчал по трассе так быстро, нарушал все мыслимые и немыслимые скоростные режимы и мысленно обращался к Савине и Мише. «Я скоро буду, только ждите». Через три часа я уже был в городе, куда приехали мои братья со своими людьми. Я быстро ввел всех в курс дела и показал план дома Исы. Туда просто так не подобраться, а вертолету никто не даст приземлиться. На улице начало темнеть, из-за чего я все больше нервничал. С одной стороны это хорошо, а с другой — нет. Зазвонил мой телефон. «Миран». Сердце силой ударилось о ребра. «Да», — сразу ответил на звонок. «Миша у меня, везу его к отцу», — услышал голос брата. Я почувствовал, как внутри немного отпускать начало. Такое чувство было, что между ребрами штыри засунули, не продохнуть. «С сыном все нормально?» «Да, он спит». «Там...» — пауза. «Там все плохо, Зак». Я прикрыл глаза. «Если Миран говорит, что все плохо, значит, так оно и есть». «А Савина? Дай ей телефон!» Брат шумно выдохнул. «Она осталась там, брат». Четыре слова, которые разорвали мое нутро на ошметке. «Повтори». Она осталась. Я не смог ее вытащить, или она, или Миша. Она сама сделала выбор. Я не мог сделать вдох. Такое чувство, что битого стекла нажрался. Моя нежная девочка осталась в том аду. Я понял». Креплю я. Береги его, пока я не вернусь за сыном. Всегда. Я отклонил вызов. Спустя четверть часа мы начали наступление. Любой враг, что встретился у меня на пути, будет уничтожен. Я иду за своей женщиной. Савина. Я не знала ни одного своего родственника и знать не хотела. Встреча с дядей это не радужное событие, как в каком-нибудь фильме. Мой дядя жестокий отморозок, который уничтожает все на своем пути. У него нет ко мне никаких родственных чувств, и это взаимно. Я ненавижу его. Что молчишь? Тебе нечего сказать? Потеряла дар речи от счастья, смеется он. Я хочу пить, хриплю я. Где мои манеры, картинно вскидывает руки. Дайте воды моей гости. Один из людей дяди достает бутылку и дает мне. «Хорошо, что вода закрыта, а то я не стала бы пить. Я жадно глотаю воду и лихорадочно думаю, что мне делать. Как выжить в этой ситуации? Что я могу сделать?» «Ничего. Абсолютно ничего». Умар наблюдает за мной нечитаемым взглядом. «Ты очень похожа на мать», — говорит внезапно. «Я едва не давлюсь водой». «Вы ее знали?» — вырывается у меня. «Было дело», — качает головой, словно прогоняя воспоминания. «А у меня сердце сжимается. Мне хочется расспросить его о ней, потому что уверена, все то, что говорила мне бабушка, — ложь. Наверное, даже имя она назвала выдуманное. Я бы очень много отдала, чтобы о матери узнать». «Как она умерла», — хриплю я. «Умерла», — удивляется Имар. «Анфиса жива-здорова, насколько я знаю» мой брат так и не смог от нее избавиться, поэтому спрятал, как тебя. Я в шоке. Я просто оглушена этим известием. Моя мама жива? Это правда? Почему она не искала меня все это время? Как могла отдать на воспитание бабушки? Неужели она ни капельки не любила меня? Вы знаете, где она? «Нет, мне не интересно, где она, и мой брат умел прятать свои тайны. Я даже не знал, что есть ты, хотя встречался с матерью». «Никто ничего мне не говорил. А после смерти братца я узнаю, что все мои бабки теперь у тебя. Кстати, где они?» «Я не знаю», — говорю спокойно. Умар цокает языком. «Хорошо, расскажи мне тогда, что ты делаешь с Имановыми. Ты как с ними связалась?» Я молчу. Я больше не скажу этому ублюдку ни слова. По-хорошему не хочешь? Давай по-плохому. Меня дергают вверх, и я шиплю от боли, когда становлюсь на простреленную ногу. Меня грубо сажают на стул. Сердце бьется о ребра с такой силой, что становится больно. Адреналин впрыскивается в кровь. Меня будут пытать. Я уверена в этом. А может, что хуже? Я дышу рваными короткими вдохами. Голова кружится, кровь шумит в ушах. «Я же хотел с тобой по-нормальному. Семья все же». И тут один из его людей давит на моё бедро там, где ранение. Я кричу от боли. Перед глазами все темнеет. Я думала о том, что сердце может не выдержать. Слезы катятся из глаз. Я хотела уже умолять, чтобы они прекратили, чтобы остановили эту пытку. «Если не заговоришь, то я приведу сюда твоего щенка. Может, не стоит тянуть и сразу начать с него?» Я в ужасе смотрю на него. «Миша? Он говорит о моем сыне? Нет, этого не может быть. Миранже обещал, что защитит. Неужели обманул?» «Не трогай его!» — дергается на стуле. «Меня удерживают. Я тебя убью!» Он громко смеется. «Убьешь? Хотел бы я на это посмотреть!» И тут слышится выстрел. Я смотрю на Умара и вижу, как у него на лбу появилась маленькая красная дырочка, из которой даже не капает кровь, а в следующую секунду его мертвое тело падает на меня, сбивая со стула, накрывая собой, выбивая весь воздух из легких. Со всех сторон начинается перестрелка.